«Никогда не забуду взятие Жироны», — продолжал Валуа. «Вот где было пекло. Кардинал де Шоле, у которого не нашлось под рукой короны во время моей коронации, надел мне на голову свою большую кардинальскую шапку из красного фетра. Я чуть было не сдохнулся под ней. Да, тогда мне было пятнадцать лет. Если бы мой дорогой отец, король Филипп, с м е л ы й не скончался на обратном пути от лихорадки, которую он там подхватил». Вспомнив о своем отце, Карл л у а п о мрачнел и подумал о том, что отец его умер в сорок лет. Его старший брат Филипп Красивый скончался в сорок шесть лет, а сводный брат Людовик Девре — сорок три. Ему Карлу в марте исполнилось пятьдесят четыре, тем самым он доказал, что оказался наиболее крепким в семье. Но как долго проведение будет щадить его? А компания, романья, Тоскана, ведь там тоже палит солнце. Пересечь в самый разгар лета всю Италию от Неаполя до Сиенны и Флоренции, чтобы изгнать оттуда гибеллинов, как я это сделал в... Э, Дайте-ка мне сосчитать. Да, в 1301 году, 23 года назад. А с у д а в Гене...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 Поистине в этом году праздник святого Людовика оказался неудачным. Вло был так зол и так усердно отгонял от себя мух, что не смотрел по сторонам. Даже Лариоль он увидел лишь очутившись перед крепостью на расстоянии четырех или пяти выстрелов из арбалета. Лариоль стоял на самой вершине скалы, возвышавшейся над горонной, а вокруг крепости в ы с и л и с ь зеленые холмы. Четко вырисовываясь на фоне по вечернему бледного неба, в прочном кольце крепостных стен, сложных из камня цвета охры, позлощенного закатными лучами, крепость Лариоль со своими колокольнями, башнями, с высокой ратушей, с ажурной к о л о к о л е н к о й с крышами из красной черепицы, плотно жавшимися друг другу, походила на миниатюры в ч е с о с л о в е изображающие Иерусалим. Действительно прелестный город, да и расположен он на возвышенности, как и подобает идеальной цитадели. Граф Кенский поступил весьма благоразумно, укрывшись именно в Лариоле. Нелегко будет взять эту твердыню. Армия остановилась в ожидании дальнейших приказов. Но его высочество в Луане с п е ш и л их отдавать. Он дулся. Пусть сам конетабли, маршалы примут необходимое, по их мнению, р е ш е н и я А он не имеет полномочий наместника короля, не наделен никакой властью и поэтому не желает брать на себя никакой ответственности.